Эпилог. Этой ночью сон снова повторился, хотя было всё немного иначе. Теперь я знала, что сплю, не так как раньше. Раньше я догадывалась о сне лишь после того, как проснулась. В тайной комнате были трое: я, Дэни и Майкл. Для меня обстановка была прежней, она совсем меня не удивляла. Зато мои мальчики хмурися осматривались. Что это? Почему мы здесь? Первым заговорил Дэниэл. Это сон, сухо ответила, рассматривая их лица. Было очень странно наблюдать за ними со стороны. Должно быть, и я выглядела не менее удивленной, когда впервые оказалась в этом сне. «Сон?» — усмехнулся Майкл. «Сон?» — повторил через долю секунды Дэн, словно эхо. «Да, по крайней мере, последние две недели мне снился этот сон. Правда, вы в нем обычно другие, неудивленные, а словно машиной делаете свое дело». «Действительно удивительно», — заговорил Даниэль. «Мы вообще-то с тобой уже давно успешно женаты». «Вы женаты?» – засмеялся Майкл. «Это у нас с Дженнифер полгода назад была свадьба, и она беременна. Мы ждем первенца». Оба хмуро смотрели друг на друга. «Что, черт побери, происходит?» Дэн взглянул на меня. «Честно? Не знаю». Сглотнула ком в горле. Стандартно сон был по одной схеме. Мы втроем занимаемся любовью. Это все фиксирует Робинсон и делает какие-то выводы. Просыпалась я обычно во время оргазма. Но что происходит сейчас? что станет финалом сна или сексом мы не собираемся заниматься вдруг в дверь постучали от неожиданности я поёжилась Дженнифер открой услышала тихий голос взглянув на парня подошла к двери Думаешь, стоит открывать? спросил Майк. Да, думаю, стоит. От автора Дорогой читатель, вы уже определили секретную пасхалку? Если да, то напишите мне письмо по адресу Инфособака dariykovo.ru. Гарантирую, что за первый правильный ответ вы получите от меня скромный приз 1000 руб. на ваш счёт, а также новость о победителе в моей группе ВКонтакте. Всегда приятно общаться с прозорливыми людьми.